Глава 56. Для Вильхера всё было точно так же, как в тот день, когда непонятный отморозок вцепился в руку его жены. Он тогда услышал голос Малики. Он не понял, что именно она сказала или вскрикнула или быть может возмутилась. Он не слышал и не понимал. Он просто действовал с холодной пустой головой. Его тело, знающее, что такое бой, привыкло бить противника, если только надо было показать, кто именно враг. А дальше она делала всё сама. Тогда он подлетел к жене, отцепил её от придурка, лицо которого даже не рассмотрел. Он мог бы его оттолкнуть, мог бы настойчиво что-то сказать, но с размаху ударил его кулаком в лицо. А когда тот не рухнул, а дёрнулся в его сторону, ударил второй раз. Ещё сильнее, ещё злее, и на этот раз смертельно. Он осознал это тогда с опозданием, когда уже Маликов скрикнул, что он его убил, и начала молиться, бормоча дрожащим голосом одно и то же. «Что теперь будет?» Всё хорошо будет, ответил Вильхер, отвёл её домой и сам через час вышел к прибывшему патрулю, потому что камеры всё сняли. Только жену не будите сейчас, попросил он. Она сильно испугалась и ей надо поспать. Он знал, какой приговор его ждёт, не пытался врать, что это был не он, просто признавал, что не хотел этого. Но внутри что-то до последнего верила, что всё будет хорошо. А потом были капсула падения и буря, запершие его с парой демонов в расщелине. Там быстро закончилась вода и пришли слёзы, потому что только тогда, умирай от жажды, он понял, что хорошо не будет, никогда уже не будет. Когда стена вдруг расступилась, открывая проход прямо за спиной Дориана, Вильгер снова не думал. Он слышал, как выругался Кирк, но уже не понимал, что именно тот говорил. Вильхар просто сделал два шага назад, закрывая с собой Дориана и стрелял сразу из двух бластеров, но Зена уворачивалась от обоих выстрелов и шагала в медблок. Кирк откуда-то сбоку стрелял в неё из автомата, но она только удивлённо смотрела в его сторону, как будто считала эту жалкую попытку чем-то вроде неумелого массажа. «Точно, сука!» – подумал Вильхар, вспоминая слова Дориана, который иначе о ней не отзывался, а потом двинулся вперёд прямо на неё, позволяя телу бороться самому. Он не знал, что Дориан лихорадочно заканчивал настройки, молясь, чтобы ему дали ещё минуту. Он пытался настроить капсулы, чтобы те сами отпустили парней, когда придёт время, не думая при этом о причинах, которые помешают ему закончить процесс. Он даже не слушал выстрелы, запретил их себе слушать, нажимая кнопку за кнопкой. Один только Кирк думал громко вслух и матом. Он привычно схватился за автоматы и пустил очередь по механической дамочке. Царапая её силиконовую шкурку, но убивая кого-то в темноте за её спиной. Он хотел подойти к Вильхеру, стать между ним и Дорианом, чтобы уж точно прикрыть врача и расстрелять, если не жену, то хотя бы её подручных, но неожиданно получил по голове чем-то металлическим. Удар пришёлся в затылок. От него в голове у Кирка зазвенело. Он оглушённый перестал материться, только нахмурился, пытаясь прийти в себя. Какого хера? в итоге спросил он и обернулся, в виде перепуганного глиста с отломанной от шкафчика металлической дверцей что походила на решётку с тонким пластом металла. Не такая уж тяжёлая штука, но что-то тяжелее глист не смог бы поднять. Как только открылся проход и появилась З, он схватил эту дверцу, запрыгнул в крайнюю капсулу и ударил кирка по голове. Он рассчитывал, что уравнявшись с ним в росте, сможет его свалить, но не тут-то было. Лысый громила посмотрел на него, и недоумение во взгляде мгновенно сменилось ненавистью. Ну вот теперь он меня убьёт, подумал глист, но ещё больше испугался за банку, что висела в сумке на его плечах, и снова ударил Кирк, только теперь по лицу, быстро и с визгом. Ему казалось, что всё это длилось целую вечность, но было лишь один короткий взгляд, а потом Кирк пошатнулся от второго удара и тут же снова получил по голове. Да свались ты уже, тупица, яйца головой мысленно вопил глист, оглушительно визжа так, что от одного этого визга можно было рухнуть. Ну, пиздец, прошептал Кирк, понимая, что у него по лицу потекла кровь, а потом пошатнулся снова. У него внезапно ослабли ноги. Колени как-то сами подкосились, и он упал на них, а затем, завалившись на бок, рухнул на пол, и в падении всё равно нажимая на курок. Автомат выплюнул ещё часть патронов. Они ударились в капсулу, про свистели над головой всё ещё орущего глиста, ударились в потолок и с треском взорвали одну из ламп, рассыпая искры по всему медблоку. Ещё немного, думал Дориан, не зная, почему всё гремит и взрывается, и не позволяя себе при этом смотреть по сторонам. Он право на это не имел. И только Вильхер смотрел Зэне прямо в глаза. Он ударил кулаком по ее руке, когда она попыталась прикоснуться к его броне, и, стремясь отбросить назад, ударил ее ногой в грудь. Она такого, кажется, не ожидала, и потому чуть отлетела, быстро отступая. «Бить женщину нехорошо», — сказала она, скалясь. «А ты не женщина, ты тварь», — ответил Вильхер и сделал еще шаг с собой, закрывая проход. Все, что он понимал, она не должна пройти. Это не было мыслью или решением, это было истиной, которая существовала в его голове и сомнению не подлежала. Он снова выстрелил в неё, а она увернулась, и он не стал проверять заряд и пытаться понять, сколько ещё раз он сможет выстрелить. Он упёрся ногами в открытые створки двери, схватился за них руками и замер, глядя на неё. Он просто верил, что его прикроют, верил настолько, что даже не думал, как именно это будет. Может, Дориан сейчас закончит и долбанёт эту неадекватную гранатой, или Кирк найдёт оружие посильнее. С него станет достаточно из кармана огнемёт. Вильхер не думал, не понимал, против чего идёт в одиночку, но не сомневался в своём решении. "Нет тебе уничтожу", уничтожу прошептала Зена и подойдя к нему, всё же прикоснулась к броне, собираясь поджарить спрятавшегося в ней человека. На это была та самая броня, которую на свои здоровые плечи пытался натянуть Кирк. В ней что-то треснуло в тот раз, а теперь система уничтожения для бойца не сработала. Больно, но не смертельно, ударив Вильхера током. Разряд ударил прямо в грудь и раскатился по всему телу. Сердце болезненно дёрнулось, пропустило два удара и неровно, нервно застучало вновь, буквально захлёбываясь кровью. Руки и ноги обожгло болью от спазма, но Вильхер стиснул зубы, глядя прямо в синие глаза Зены. Она не понимала, что её план не сработал, подходила ещё ближе, поглаживая доспехи на груди, а разряды повторялись, но уже короткие и обжигающие, словно оголённый провод пытался поставить ожог у него на коже. "Я всё равно пройду", говорила Зена, а Вильхер в ответ дёрнул головой и бил её шлемом по лицу, пытаясь снова оттолкнуть на шаг. "Мразь!", взвыла на это Зена. Мы его порвём, госпожа, позвольте нам, зашумели за её спиной мужские голоса. Закопашились в темноте узкого прохода тени, но она не давала им волю. "Заткнитесь!" рявкнула она, отступая и глядя на своего врага. Через стекло шлема она видела упрямый взгляд. Она знала, кто это, знала, за что он сидит, и могла даже предположить, чего он боится. "Твоя жена тебя не ждёт", сказала она. Она забыла тебя. У неё давно уже другой мужчина, и от него у неё будет ребёнок. От него, нет тебя. Вильхер раскалился, но в голове в ответ возникло лишь одно слово. Уранию малыка не могла его не ждать. Малика не могла его так быстро забыть. А лет через 5, быть может, но не за год. Не могла. Да и ребёнок был их совместной мечтой, которую она вот так просто не отдала бы другому. Надо было дать заранее сперму, у неё были бы мои дети, даже без меня, подумал Вильхер, но взгляд не отвёл, и с места не сдвинулся. Но у него от боли окаменело всё тело. Боль впилась в него с такой силой, что он скалился, но точно знал, что не сможет сдвинуться с места ни за что. Он даже не сразу понял, что створки пытаются закрыться, что они трещат вместе с костюмом. Что ж, придётся быть с тобой жестокой сказала Зена, как будто прежде была самой ласковой из дам. "Ну попробуй", машинально, не задумываясь, ответил Вильхер. Он не отвёл взгляд даже когда она щёлкнула замком и открыла шлем, не отвёл взгляд даже когда она его сняла. Он смотрел в синие глаза и надеялся, что выиграл достаточно времени. Он не отвёл взгляд, когда она положила свою руку прямо ему на лицо. Он смотрел на неё, и в пустой голове неспешно пробуждалось сожаление, что он больше никогда не увидит и не обменит Малику. Ну, может быть, кто-то сможет передать ей, как сильно я её любил, подумал Вильхерф в тот самый миг, когда электрический разряд ударил в его голову, превращая мозг в кипящую массу. Он не закричал, умирая, не пожалел ни о чём. Просто руки ослабли, Из створки двери ударили по телу, сминая броню, а потом расступились, позволяя безжалостной Зене пройти по телу Вильхера прямо к Дориану, нажимающему последнюю кнопку. С возвращением, дорогой, говорила Зена обманчивым, ласковым тоном. А Дориан это уже слышал, бледнел и оборачивался, пытаясь быстро понять, что он может умереть прямо сейчас. Вот на этом месте, прежде чем она сделает ещё два шага и окажется рядом. Он думал об этом, но у него не было ничего, даже бластера, потому что он по глупости положил его на пол возле второй капсулы. Ведь заниматься настройкой в перчатке с бластером было просто неудобно. Он проиграл, а она улыбалась, глядя прямо ему в глаза и подходила всё ближе. "А я ведь всё ещё люблю тебя", сказала она почти шёпотом. "Ненавижу ответил Дориан и зашипел от внезапного удара в живот. Физическая сила Зены могла переломить человека пополам, а разряд только выбивал дух из любого, по крайней мере, Зена точно знала. От какого разряда этот наглец рухнет на пол к её ногам, и он падал, теряя сознание и надеясь, что она всё же добьёт его сейчас на месте без пыток, а главное без своего изощрённого электрического секса.